Анды. 1 декабря 1988 года. До границы они ехали довольно быстро, стараясь оторваться от возможного преследования. Фрага храпел в машине, удобно устроившись на заднем сиденье. Саундерс, выбросив черную перчатку с левой руки, разминал затекшие пальцы. До полицейского поста они доехали в полной темноте. Затем, выключив фары, ленард повернул резко влево. В темноте нельзя было и думать ехать в горы, не зная дороги в этой местности. Приходилось ждать рассвета. дронга понимала, что Вебер сделает всё возможное для их поисков. Но дальнейший путь был настолько опасен, что сама мысль о возможности продвижения вперёд не приходила им в голову. Марк, сидевший в полной темноте, поёжился. Было довольно холодно. В ноябре по ночам температура здесь опускалась иногда до 5 -10 градусов по Цельсию. И, учитывая легкую одежду обоих журналистов, им приходилось нелегко. Только сержант, порядком захмелевший, спавший в автомобиле, не чувствовал прохлады этой ноябрьской ночи. Они вздрагивали на любой шорох, на любой самый малейший звук. Саундерс, достав пистолет у Фраги, положил его на сиденье, готовый в случае крайней необходимости применить оружие. Два раза по дороге проехали грузовики в сторону границы. Погони за ними не было. «Странно», — сказал ленард «Уже полночь, легионеров Вебера все еще нет». «Они наверняка ищут нас в тальке», — тихо отозвался Саундерс. «Веберу и в голову не придёт, что мы можем рискнуть прорываться через границу». У них в паспортах заблаговременно были проставлены и аргентинские визы для въезда в страну. Однако нужно было прежде благополучно выехать из Чили. «Скоро отсюда до границы», — спросил Ричард. Марк достал карту, нагнулся, посветив небольшим фонариком. «Около 20 километров», — отозвался он. А до ближайшего аргентинского селения еще столько же. 40 километров. Задумчиво сказал дронга Это шесть-семь часов по пересеченной местности. А если рискнем, может, пойдем прямо сейчас? Бросим машину? Спросил изумленный Леннард. Конечно. Мы же не прорвемся на ней через границу. А в горы она вообще не пойдет. 40 километров через горы», — покачал головой Марк. «Очень трудно. Ты можешь предложить что-нибудь другое? Дождёмся утра и попытаемся сориентироваться», — предложил ленард. «А если люди Вебера, не найдя нас в Тальке, поймут, что мы поехали сюда? Тогда они могут появиться здесь уже через два часа», — возразил дронга «Может...» Попытаемся проехать через границу легально. у нас же есть аргентинские визы в паспортах. Думаешь, Вебер не учёл этой возможности? Наверняка уже все пограничные посты предупреждены о нашем появлении. «Мистер Саундерс, это очень опасно», — напомнил Марк. «Ночью идти в горы через границу. Ещё опаснее сидеть здесь и дожидаться, когда нас схватят люди Вебера», — решительно сказал Саундерс, выходя из машины. Взяв свою сумку и пистолет фраги, он добавил «Не забудь захватить флягу с водой и карту». Марк послушно вылез за ним. «Куда идти?» — бодро спросил Ричард. «Туда». Махнул на восток Леннард. Они зашагали в сторону границы. Высоко в небе над ними сиял полумесяц и необычный для европейцев южный крест, освещающий местность. Идти приходилось достаточно осторожно, чтобы не натолкнуться на патруль чилийских карабинеров или пограничную стражу. Сначала было легко, но после двух часов ходьбы в легких туфлях ноги начали нестерпимо ныть. Их обувь была менее всего приспособлена к подобным походам по гористой местности. Еще через два часа к рассвету выяснилось, что они наконец достигли границы. Далеко внизу, на перевале, находился пограничный пост между Чили и Аргентиной. Редкие автомобили, проходившие там, тщательно обыскивались пограничниками. Внезапно Марк крикнул Саундерсу: "Ложись, там вертолет!" Из-за гор показалась винтокрылая машина, стремительно двигающаяся в их сторону. На открытой местности трудно было укрыться, они побежали вниз, в лощину. Вертолет очевидно заметил их, так как резко изменив направление, рванулся к ним. «Дважды им пришлось падать на землю из-за пулеметных очередей, которые вспарывали землю буквально в нескольких метрах от них. Наконец они достигли небольшого каменного выступа, за которым можно было укрыться. Оба тяжело дышали. На Леннарте была разорвана рубашка». «Что будем делать?» – судорожно спросил Леннарт, задыхаясь от сумасшедшего бега. Дронго молча вскинул голову. Вертолет висел в воздухе. От сильной вибрации начала подниматься пыль, заслоняя все вокруг. «Они побоятся высадиться», — ответил Саундерс. «Сколько их может быть в этом вертолёте?» «Трое четверо, не больше. Хуже, если они сообщат вниз, тогда через час-полтора здесь будут пограничники». «Кстати, ты умеешь водить вертолёт?» «Да», — ошеломлённо кивнул ленард «Но не думаешь ли ты захватить вертолёт?» «Это только в кино агенты сначала сдаются, а потом, перебив экипаж, улетают на захваченном вертолёте», — улыбнулся дронга «В жизни так не бывает. Я думаю, мы наверняка нужны им живыми. Это не люди Вебера. У них не может быть вертолёта. Он принадлежит чилийским ВВС. Так что у нас есть шанс уйти отсюда. Они не будут слишком настойчивы». В этот момент снова прозвучала длинная очередь. Пули зажужжали перед их носом. Вертолёт висел почти над ними. Ричард достал оружие. «Если они спустятся, придётся стрелять. Мы не можем попасть им в руки». До назначенной даты 6 дней никто, кроме нас, не знает о парагвайских операциях и визите Диаса в Америку. Мы должны передать эти сведения любой ценой. Вертолёт, дав ещё несколько очередей, полетел в сторону. «Они ещё вернутся», — утвердительно сказал Марк. «Пошли». Ричард вскочил на ноги, и они побежали. Через 10 минут вертолет, снова появившийся в воздухе, дал побегущим мишеням еще одну длинную очередь. Им пришлось снова искать укрытие, но на этот раз они едва не опоздали, и пулеметные очереди чудом не задели их. Через 15 минут они снова рискнули броситься в горы, и снова появившийся вертолет помешал им. Положение становилось отчаянным. На противоположном склоне внизу, в двух километрах от них, уже показались едва различимые фигуры чилийских пограничников. Саундерс и Леннард снова побежали. Когда они рискнули пробежать большой участок свободного пространства, снова появился вертолет». Послышались выстрелы. Марк неожиданно, дико вскрикнув, покатился вниз. Ричард обернулся, не удержался и тоже полетел вниз. Вертолет, дав еще несколько очередей, улетел. Саундерс подполз к Леннарту. Тот стонал от боли. «Ты ранен?» — тревожно спросил Ричард. «Кажется, да». Виноват, — ответил Леннард. «В ногу. Зацепил таки». «Мистер Саундерс, бросайте меня и уходите. Сейчас только вы можете сообщить о приезде Диэса. Не забудьте, они говорили о каком-то их информаторе». «Я всё помню». Успокоил его дронга «Но здесь я тебя не оставлю». Он разорвал часть своей рубашки и перевязал Леонарда. Тот тохал от боли. Взвалив на себя Леонарда, Саундерс медленно, тяжело переваливаясь, потащился с ним в горы. «Только бы не появился вертолёт. Только бы его не было». шептал он как заклинание. Прошло минут 10-15, вертолёта не было. Через 40 минут вдалеке снова послышался гул моторов. "Ты проклят", процедил сквозь зубы Саундерс, вытирая пот со лба и взглядом выискивая место, где можно было бы укрыться. Но вертолёт повёл себя как-то странно. На полпути к ним он повернул назад и стал облетать местность, где они были раньше. «Что за идиот?» — зло подумал Саундерс. «Чего там ищет?» Он прождал еще минут пять, наблюдая за маневрами вертолета. не наконец, когда ему надоели эти бессмысленные виражи, снова взвалил Леннарта на плечо и потащил в горы. «Они, по-моему, сумасшедшие», — сказал Ричард тяжело дыша. «Ищут нас на том склоне горы!» «Они не могут искать нас здесь», — едва не теряя сознание от боли, прошептал Марк. Это уже Аргентина. Ричард остановился, перевел дыхание. Конечно, Аргентина. Засмеялся он. Как я сразу не догадался. В этот момент солнце осветило их, и вертолет, резко изменив курс, снова обстрелял их. Ричард успел вместе с Марком спрятаться за камнем. Вот тебе, Аргентина, проворчал он. «Эти фашисты не соблюдают никаких международных договоров». Вертолет, покружившись, улетел. Здесь он не мог долго находиться. И Ричард, взвалив Марка на спину, зашагал в горы. Через 10 часов, когда солнце уже клонилось к закату, им удалось выйти на автомобильную трассу, ведущую в небольшое селение. Водитель грузовика, узнав, что они бежали из Чили, любезно согласился подвести их. Еще через час местный врач уже оказывал помощь Ленарту. Пуля раздробила часть кости, и рана была чрезвычайно болезненной. Врач, делавший перевязку, категорически отказывался отпустить Ленарта, но Марк настаивал на своем. За 150 долларов им удалось найти водителя автомобиля, согласившегося везти их в Маларгуэ. Еще столько же пришлось отдать местному полицейскому, дабы тот не проявлял излишнего любопытства. Поздно ночью они въехали в городок, где был единственный в этой местности железнодорожный вокзал. Переночевав там в небольшой гостинице, они на следующий день выехали в Мендосу, предварительно заказав билеты на ночной авиарейс Мендоса-Буэнос-Айрес. Только в вагоне Леннард позволил себе потерять сознание от боли.